Дмитрий Салонин, почти как в кино, часть 18. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции.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 Спонсорство на Ютубе, Бусти или закрытый архив в Телеграме. Глава 34. Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. 22 июня, понедельник, 6 часов 45 минут. Радиационный фон 80-110 микрорентген в час. Когда-то, кажется, в прошлой жизни я мечтал стать писателем, придумывать разные истории, создавать новые миры, наделять персонажей чертами характера своих друзей и знакомых, а потом выслушивать их восторженные или возмущенные отзывы. Тогда мне казалось, что в тексте запросто можно передать самую сложную гамму эмоций и разобраться в собственных чувствах и взглядах на жизнь. Я был уверен, что мне по плечу не только небольшие рассказики на военную тематику, но и серьезные вещи, замахивался даже на книгу. Но не выгорело как-то. Прошлая жизнь закончилась ровно неделю назад, а книгу я так и не дописал. Да и вряд ли дописал бы. События последней недели, больше напоминавшие какие-то эмоциональные американские горки, не каждый профессиональный автор смог бы адекватно по полочкам разложить. По сравнению с суровой реальностью, мой постапокалипсис казался доброй сказкой с обязательно счастливым концом. Сейчас же до счастливого или хотя бы нейтрального конца было еще очень и очень далеко. Я сидел за столом и задумчиво пережевывал чуть теплую гречку с мясом. Хваленый беспламенный нагреватель пищи, разрекламированный свое время всеми уважающими себя милитари-блогерами, в моих руках оказался не то чтобы совсем бесполезен, скорее малоэффективен. Может, я переборщил с количеством воды, может, изначально нагреватель оказался бракованным, но исходящего ароматным паром блюда мне получить так и не удалось. Впрочем, поражение на кулинарном фронте волновало меня сейчас в последнюю очередь. Стрелки наручных часов подползали к семи утра, а рентген обещался заехать в половине восьмого. Оружие, рюкзаки и экипировку мы с Аночем и Щукиным приготовили заранее, а Лана же ввиду полученного ранения и врожденной любви к братьям нашим меньшим. Решено было оставить Зевсом и Декстером. К тому же его мама в Железногорске ждет, нечего голову под пули лишний раз подставлять. Поначалу я и Саныча с Максом пытался отговорить от участия в штурме поселка сектантов, но получил несколько профилактических подзатыльников и отказался от этой затеи. «С ноги по помидорам в следующий раз дам», — пообещал Щукин. «Он в левый помидор, а я в правый», — поддержал его Саныч. «Кто тебе, дураку, кроме нас поможет-то?» «Только смотри, в этот раз, чтобы ровно все было!» Прищурился Макс. «Ты это о чем?» Я удивленно приподнял бровь и посмотрел на товарища. «Делает вид, что не понимает!» Ухмыльнулся Саныч. «Весь такой скромный, будто в церковь первый раз зашел!» «Так, идите-ка вы со своими намеками, господа. Снарягу лучше проверьте еще раз!» Я махнул рукой и демонстративно уткнулся в недоеденную гречку. Макс хотел еще что-то добавить. Но снаружи скрипнули тормоза, и раздался короткий автомобильный гудок. «Карета подана!» — сообщил я. «Хватайте шмотки и к машине смертники. Алан, давай без приключений». «О чем мне будет?» — удивился Константинович. «У меня две собаки, рюкзак еды и книжек полный шкаф. Максимум обожрусь, начитаюсь и усну». Рентген приехал один, навидавший виды грязно-зеленой буханки с длинной антенной на крыше. Стекла кабины опущены, через двери перекинуты старые бронежилеты. В плечевой лямке броника с пассажирской стороны поблескивает щуп дозиметра. На переднем сиденье виднеется какая-то аппаратура. «Назад прыгайте!» — крикнул нам знакомец и махнул рукой. «Вы до поселка Сектантов?» — уточнил я, забираясь внутрь. «Я там оплату картой поставил. Не страшно?» «Не страшно», — в тон мне ответил рентген. «Если вы погибнете и не сможете оплатить поездку, оператор мне все компенсирует». Буханка резко рванула с места и покатила по узким поселковым улочкам. Я едва удержался на неудобном складном сиденье, сильно смущавшим надписью «Перевозка пассажиров на ходу запрещена». «Ты чего не на тигре?» Спросил я, просунув голову в кабину через окошко со сдвижным стеклом. Мы так-то комфорт вызывали, а не эконом. «Тигр к штурму готовят вместе с Беттером», — ответил знакомец. «А это корыта богомерзкое, я у дозиметристов местных погонять взял. Страшное дерьмо аппарат». «Чего дерьмо сразу?» — возмутился я. «В армии гонял на таком, ничего, нормально». «Набок ты его там положил!» Заржал за спиной Макс. «Это нормально!» «Так, ладно, повеселимся потом!» Рентген сбросил скорость и свернул в сторону центра поселка. «Там у вас сзади мешки лежат с подарками от Деда Мороза. Разбирайтесь, только пошустрее!» Два раза повторять не пришлось. Услышав про подарки, я сноровисто потянул к себе первый попавшийся мешок из плотной желтоватой ткани. Мешок оказался довольно весистым, а на его боку кто-то размашисто написал черным маркером. «Размер 50-5, головной убор 58. Проверено чисто». «Мое походу». Пробормотал я нос и принялся развязывать тугой узел горловины. Внутри каждого из трех мешков обнаружилось все, что нужно обывателю для приличного штурма. Новенькие костюмы «Горка», причем не новомодного китайского пошива для боевых рыбаков, а классические от компании «Барс». Облегченные бронежилеты ряду М» черного цвета, ременно-поясные системы «СМЕРШ», тяжелые, но проверенные временем защитные шлемы и еще некоторое количество полезностей, включая наколенники и даже радиостанции. Экипировка не такая крутая, как у бойцов рентгена, в подобных коллеги работали лет 10 назад, зато все простое и надежное. Старые запасы, подтвердил мою догадку знакомец. Таскаем с собой некоторое количество, на всякий случай, вот пригодились, как видишь. Спасибо огромное, искренне поблагодарил я, припомнив, как фигово воевалось вчера без бронежилета». «Не за что. Себе оставите», — ответил рентген. «Там еще для Алана мешок, если понадобится, потом заберете. Пригодится. Переодевайтесь, давайте, скоро будем на месте». Источнику стало известно, что наиболее укрепленная база приверженцев секты Великого Огня находится в этом квадрате. Ренген обвел указкой установленную на стенде топографическую карту. Территория бывшей частной клиники для наркозависимых. Основное здание – панельное трехэтажное. Левее него – хозяйственные корпуса и баня. Вокруг здания – редкая частная застройка, одноэтажные деревянные дома. Их строили, когда центр уже закрылся. Точной информации о месте удержания заложников у нас нет, но предполагается, что они в главном корпусе количество живой силы противника уточняется данных по тяжелому вооружению тоже пока нет фактически идем на обум кивнул седой короткостриженный мужчина в черном штурмовом комбинезоне без знаков различия а что с баргузином связь с командиром состава установили товарищ полковник сказал рентген «Вся информация о готовящемся захвате пускового контейнера у него есть, пока состав отогнали в район щеп-завода на запасные пути и замаскировали. Вряд ли его будут искать там. Как только разберемся с грибами, будем обеспечивать отправление Баргузина на Железногорск». «Грибами?» Мужчина в черной форме ухмыльнулся и приподнял бровь. «Сектанты, товарищ полковник», — смутился рентген. «Жаргонное название». «Понял. Скажите, товарищ майор, а без вашего участия отправление состава невозможно? Насколько я знаю, регион очень рассчитывает на содержимое контейнера». «Исключено», — покачал головой рентген. «Вы ведь сами знаете, инструкции писались не мной». «Хорошо, продолжайте». «Спасибо». Знакомец вернулся к карте. Как вы видите, бывшая клиника находится в непосредственной близости от реки. Чтобы пресечь отход сектантов по воде, чуть выше клиники, вот здесь, организуем засаду с тяжелым вооружением. Группа туда выдвинулась чуть раньше, чтобы провести регагностировку и приготовить позиции. Доклад от них пока ожидаем. Также рядом расположена деревня Никольская, но население оттуда вывезли, проблем возникнуть не должно. В селе вечерницы это здесь. Развернем мобильный госпиталь. Мера необходимая. Травмы и ранения в ходе штурма считаю неизбежными. Силы и средства для госпиталя откуда? Поинтересовался все тот же седой полковник. Медицинская рота, временно дислоцировавшаяся здесь, в борцах, сильно разукомплектована, но для полевой хирургии в самый раз. Разумно. Помощь с личным составом и бронетехникой мы окажем, не вопрос. Одно дело делаем, товарищ майор. Хотел спросить, насчет совсем уж тяжелого вооружения при штурме, не думали? Да где ж я его возьму? Не весь ухмыльнулся рентген. У меня шайтан, трубы самое тяжелое, что в наличии есть, ну и АГС на тигре. Подносы пригодятся. Круглолицый усатый мужчина в зеленой офисной форме без знаков различия загадочно улыбнулся. А расчеты, обученные есть. «Оживился рентген». «Имеются», — кивнул мужчина. «И расчеты, и минометов штук пять в КамАЗе пылятся. Вы нам скажите, откуда долбить, и толковую корректировку огня обеспечьте». «Сильно», — присвистнул знакомец. «Ну а кто в гости с пустыми руками ходит?» — развел руками полковник. «Вы, главное, данные по живой силе противника, данные, сообщите». Сообщу. В глазах рентгена сверкнул нехороший огонек. Через 20 минут будут данные. Пока мы переодевались и подгоняли экипировку, вернулся сам рентген, который ездил обсуждать детали предстоящей операции в штаб чрезвычайной комиссии — сводного вооруженного формирования различных силовых ведомств. «Ну вот, совершенно другой вид». Знакомец хлопнул меня по плечу. «На то, как партизаны бегали, честное слово. Разобрались?» «Так точно!» — кивнул Саныч. «Спасибо за разгрузку для СВД. Без нее вообще неудобно было!» «И за подсумки к пулеметным магазинам!» — добавил Щукин. «Да было бы за что! Просто приметил, с чем воюете!» — пожал плечами рентген. «Кстати, на родейках я частоты белым корректором пометил, чтобы не путались. Пойдемте до сарая сходим, дядьку веселого покажу». Веселый дядька выглядел не самым лучшим образом. Ногу пленному сектанту прострелили еще у больницы, поэтому он не мог уйти вместе с остальными. Удивительно, что его не добили сразу, прикладами и ботинками обработали знатно до равномерного фиолето красного цвета, скрутили кинули в багажник ведомственного патриота, а чуть позже привезли в сарай одного из домов, где расположились бойцы рентгена, заперли на тяжелый амбарный замок и оставили до поры до времени, приходить в кондицию. «Это что за покемон?» Поинтересовался я, разглядывая кортившегося на полу связанного бородатого мужика в изодранной полевой форме старого образца. А сейчас мы и узнаем, улыбнулся рентген. Эй, покемон, ты кто? Мужик зашевелился, поднял голову и внимательно посмотрел на нас, заплывшими от синяков глазами, прокашлялся, сплюнул кровью на пол. Отец Алексий! Хрипло представился он. Говно ты на палке, а не отец Алексей. Покачал головой рентген. Леха, допустим, хорошо. Фамилия у тебя есть Леха. Да прибудет благодатный великий огонь! Зарал друг Алексей. Да откроет глаза заблудшим и ослепшим, да укажет путь потерянным, да очистит. Рентген бросился к сектанту, рванув что-то с поясного ремня, ударил того коленом в лицо, взмахнул рукой и резко опустил ее в район плеча невезучего Алексия. Сектант скрикнул, дернулся и тихонько заскулил. «Отец, значит, падла!» — сквозь зубы прошипел знакомец. «Это, по-вашему, полевой командир получается? Ты думаешь, вот этой своей религиозной хернёй с ядерными грибами лучше себе сделаешь или кому-то другому? Фамилия, мразь! Фамилия, воинское звание и должность!» «Он думает, что мужик военный?» — тихо спросил Щукин. «Он знает», — кивнул я. «Знает, что мужик военный. Смотри, нож ему прямо в сухожилие вогнал. Надавит сильнее, прощай рука». «Жесть!» — выдохнул побледневший Саныч. «Я скажу!» Алексей вдруг будто обмяк, и я заметил, как по изувеченным щекам покатились слезы. «Карташов моя фамилия! Карташов Антон Андреевич, полковник внутренних войск в отставке! Нож, пожалуйста!» «Тут пока побудет!» Рентген отошел и вытащил из кармана армейский жетон на цепочке. Задумчиво повертел в руках и бросил в сторону отставного полковника. «Повезло тебе, сходятся данные с базой», — мрачно сказал знакомец. «Нахрена ты его с собой-то таскал, если в другую веру ударился? Семья моя у них, я обязан был им помочь». «Семья, понимаю», — кивнул рентген. «Говори, полковник». «Что? Что говорить?» «Все говори. Личный состав, вооружение, секреты, частоты радиосвязи и позывные. Говори, времени у тебя мало». Спустя пять минут сбивчивого рассказа рентген удовлетворенно кивнул и посмотрел на нас. «Как думаете, не пиздит?» «Вряд ли. Пожал плечами я». «Вот и мне кажется, что не пиздит. Слушай, полковник, а напомни-ка мне, пожалуйста, как начинается воинская присяга». «Что?» Плен встрепенулся и, понимающий, захлопал глазами. «Присяга», — повторил рентген. «Я, Карташов Антон Андреевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации», — начал тараторить отставной полковник. «Клянусь свято соблюдать Конституцию». Рентген спокойно подошел к пленному и слегка повернул нож в плече. Карташов взвыл от боли и снова заплакал. «Другую присягу», – процедил знакомец. «Ту самую». «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином».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 «Как считаешь, полковник Карташов, нарушил ты свою торжественную присягу?» Но не молчи, сука, говори!» «Нарушил», — пробормотал пленный. «Ну тогда, по всей строгости!» Заключил рентген и рванул из пластиковой кобуры табельный пистолет Ерыгина. Грохнул выстрел, пленный дернулся и повалился на бок, обильно заливая пол кровью из простреленной головы. «На выход, господа! Нас ждут великие дела!» Сообщил знакомец и не обращая внимания на наши охреневающие лица, быстрым шагом покинул сарай. Уф, Выдохнул Саныч. «Это было... мощно!» Колонна боевой техники выстроилась на выезде из поселка. К уже знакомым «Тигру» и «БТРу» прибавилось еще три бронетранспортера, пара «Камазов», санитарный МТЛБ и странный трехосный бронеавтомобиль, который военные называли «Щукой». Бойцы бегали вдоль машин, отрывисто звучали команды, мерно гудели двигатели. Местные жители с тревогой поглядывали на нас со дворов и из окон домов. Одна из старушек долго шептала что-то себе под нос, после чего коротко перекрестила колонну и, не оборачиваясь, ушла в огород. Мы с Аночем и Щукином стояли в стороне и курили, ожидая рентгена. «Перекур окончен, грузитесь головной бетер», — сообщил знакомец, незаметно появившийся позади нас. В полной боевой экипировке он был почти неотличим от остальных бойцов, и узнал я его только по голосу. «В десанте цинки с патронами под ваши стволы. Дозарядитесь, пока едете. Старший бес. Дим, ты с ним уже знаком. Починяться беспрекословно и ни на шаг не отходить. Все, по машинам!» Голова, 35 -я. Красноярский край, Емельяновский район, 22 июня, воскресенье, 8 часов 30 минут. Радиационный фон 60-95 в час. Первая штурмовая на позиции. Двойка на месте, ждем сигнала. Вторая штурмовая, вышли на позицию. 0.30 на точке, к работе готов. Третья штурмовая группа на месте, ждем сигнал. 0.20 на месте, жду команды. Кордон на позиции, готовы. Яшма к приёму раненых готова. Всем внимание, сигнал к работе групп, зеленая ракета. Броне ждать команды по связи. Понеслась, мужики бронетранспортер резко тормознул я ухватился за жесткое сиденье чтобы не улететь головой в укладку с боекомплектом и медленно выдохнул кажется приехали спокойно дмитрий владимирович где наша не пропадала станция березай кто ехал вылезай весело крикнул механик водитель на выход ежики бес вытащил из под сумка разгрузки нераспечатанную пачку сигарет и протянул мне водили передай «Слышь, роль, много не кури, скраника краника закапает!» «Вообще тут все подгоны через руководство!» С подвесного сиденья башенного орудия высунулся командир бронетранспортера и широко улыбнулся, увидев меня. «Бегун ты, что ли? Давай куривай и вали воевать! Валер, ты не мог чуть подальше от деревьев тормознуть, они же хер вылезут!» «Да куда мы денемся?» Оскалился бес, откидывая боковой люк десанта. «Все за мной!» Кроме нас, ребятами и бесов, в группе было еще трое. Уже знакомый Зингер с туристом и хмурый коренастый парнишка в балаклаве, винторез на ремне и реактивный пехотный огнемет «Шмель» за спиной недвусмысленно намекали на очень широкий круг интересов бойца. За всю дорогу он не обмолвился ни словом, только представился – зеленый. Почему зеленый наш новый товарищ объяснить не удосужился, да и мне на самом деле было не очень интересно. «Позывной-то это — спросил бес, когда мы выбрались из БТР и рассыпались вокруг него полукольцом. «Да хрен его знает!» — пожал я плечами. «Ладно». Бес окинул меня взглядом, задержав его на простеньком АК-74 без какого-либо тактического обвеса, выданном мобилизованным майором еще в Кедровом. АКСУ мне нравился больше, но для такого серьезного дела, как штурм, 74 подходил куда лучше. Простенький стол у тебя. Аскетом будешь. Охереть не встать. Пробормотал я, но заметив, как недобро прищурился без, быстренько исправился. Принято в смысле. Аскет-то каскет. Аскет. Вот и ладушки. Кивнул старший группы. Значит так, бойцы. Задача простая, как гарнир. Скрытно выйти к периметру клиники северо-западного направления и пробиться к основному зданию. «Зеленый отработает снайперов и наблюдателей на крышах с нашей стороны. Мы немного похулиганим в частных домах. Турист со скетом в целях боевого слаживания, так сказать. Зингер, пойдешь со снайпером. Как тебя кстати?» «Саныч», — ответил товарищ. «Нормально, сойдет позывной». Кивнул бес. «А пулеметчик?» «Сармат», — коротко ответил Макс. Я удивленно вскинул брови и посмотрел на Щукина, когда только придумать успел. «Добро, Сармат, со мной. Зингер, ты у нас парень горячий, так что работай только по большим скоплениям противника. У Сармата калибр поменьше, текущими напрягами он займется. Зеленый, как отработаешь по целям, свободная охота. Шайтан трубу только в расход не пускай, найдем применение». «Принято». Кивнул Зеленый. «Вот и отлично». Бес подал какой-то знак рукой, торчавшему из БТР механику-водителю. Тот кивнул и исчез в чреве бронемашины, аккуратно захлопнув за собой люк. «До точки входа 300 метров! Вопросы есть? Вопросов нет! Бегом марш!» «Гарнир же обычно сложные бывают!» Пробормотал новоявленный сармат, поправив на ремне пулемет. «Чем сложнее, тем вкуснее!» — улыбнулся Бес. «Погнали!» «Бес рентгену!» тебя без двигаемся к точке входа принято мы на точке ждем графа каскад агат как у вас здесь каскад рассыпались по периметру удаления от крайних построек 150 готовы идти сразу за вами агат один на приеме зашли с тыла ближе к реке видим кардона растянулись по берегу ждем команды всем принято без граф доложить о готовности к совместным действиям Саша в очередной раз прошлась по небольшой комнате и уселась на старую армейскую кровать с голой панцирной сеткой. Кровать жалобно скрипнула, а девушка нахмурилась и тихо выругалась. Вот ведь попала так попала. Из борцов ее и остальных пленных вывезли на угнанной скорой помощи, прикрываясь отступающими сектантами. Ехали не очень долго, но фанатики предусмотрительно натянули им на головы мешки, поэтому девушка даже примерно не могла прикинуть, где очутилась. Километрах двадцати, вероятно, скоро ехала не очень быстро. Сейчас Саша была одна, после короткого допроса, в ходе которого выяснилось, что к медицине девушка не имеет ровным счетом никакого отношения. Хирурга Сергея Борисовича и остальных куда-то увели, а про нее будто бы забыли. В комнате помимо еще нескольких таких же кроватей и алюминиевого ведра не было абсолютно ничего, облупившиеся стены, покрытые влажными желтоватыми разводами, слабенькая ватная тридцать 30 лампочка под потолком и мощные решетки за наглухо заколоченными оконными рамами. Обшитая листами железо-дверь заперта, в коридоре тишина, словно вымерли все. Саша подошла к окну, бездумно подергала ручку. Смысла никакого, поблескивающие шляпки, часто вколоченных в створку у гвоздей, тому подтверждение. Сектанты снаружи проявляли довольно высокую активность. На крыше приземистого одноэтажного здания копошились двое фанатиков с винтовками и каким-то тубусом защитного цвета на необычной треноге. По двору сноровисто таскали ящики и мешки с песком, а из бетонного гаража, чидя двигателем, выползал толстобокий бронетранспортер. Не такой навороченный, как у друзей Савельева, да и ржавый местами, но все равно внушительный. Краем глаза Саша заметила странное движение в кустах чуть левее здания, на котором сектанты устанавливали тубус. Приглядевшись, девушка нахмурилась и нервно забарабанила пальцами по подоконнику. Кажется, у местных фанатиков нарисовалась проблемка. Точнее, три проблемки в одинаковом камуфляже, одна из которых внимательно осматривала окрестности через оптический прицел необычной винтовки. Тем временем один из находившихся на крыше сектантов досадливо стукнул по тубусу кулаком и направился к краю крыши, откуда вполне мог заметить непрошенных гостей. Думала Саша недолго, черт знает, конечно, кто там в кустах прячется, но, как говорится, враг моего врага, мой друг. Схватив ведро, девушка размахнулась и, зажмурившись, кинула его в окно, зазвенело, посыпалось разбитое стекло. Ведро с гулким грохотом свалилось на пол. Перебежав к соседнему окну, Саша заметила, как двое на крыше удивленно оглядывают фасад здания в поисках источника шума. Один из них, что-то оживленно доказывавший напарнику, вдруг резко дернул головой и начал заваливаться на бок. Второй успел было вскинуть ружье, но скрючился, схватившись обеими руками за живот и упал лицом вниз. «Не за что!» Ехидно ухмыльнулась девушка, глянув на кусты. Неизвестных бойцов уже и след простыл. А вот в коридоре, наоборот, послышался чей-то топот. Вздохнув, Саша присела и, расшнуровав верх берца, вытащила небольшие пластиковые ножны. Лишь бы не пригодился, тихо сказала девушка и, достав нож, развернулась к двери. Крыша на час минус два, сообщил в эфир зеленый и осторожно отполз назад. Ловко, одобрительно кивнул бес. Двухсотые? По-любому, ответил снайпер кто-то. Вовремя очень. В главном корпусе стекло на втором этаже высадили». «В главном корпусе?» — заинтересовался я. «Может, там пленные?» «Может», — согласился бес. «Но мы не лезем. Ждем остальных и броню, а пока в одноэтажке почистим по-тихому». «Командир, я левее свалю в сторону рентгена», — сказал Зеленый. «Там еще вышка какая-то с их позиции не просматривается». «Давай, пулей!» Махнул рукой беса, повернулся к нам. «Значит так, Аскет, Сармат и Саныч, остаетесь наружи. Сармат, твой сектор, правый угол здания, широкий проход на территорию. Если полезут, дави огнем сразу. Саныч, на тебе крыши главного корпуса, Аскет, левый угол, дорога и зеленка. Остальные со мной в здание. И это, партизаны, постарайтесь не шуметь тут особо». Макс покосился на свой РПК и скептически хмыкнул. Саныч поддержал его многозначительным взглядом на тигр, вздохнул и пополз вглубь кустов. «Обустраивать позицию!» «Понял, Диман, не шуми!» Тихо хохотнул Щукин, поудобнее устраивая пулемет на сошках. Без туристом и зингером, пригибаясь к земле, скользнули в приоткрытую дверь здания. «Сам не шуми!» Буркнул я, и под ногой тут же хрустнула сухая ветка. Чертыхнувшись, я улегся пузом на землю и подполз к небольшому холмику, худо-бедно скрывавшему меня от лишних глаз. Повозился, выключил попытавшийся возмутиться дозиметр и, уперев приклад автомата в плечо, опустил переводчик в режим автоматического огня. Что-то подозрительно тихо в здании, да и в целом тишина вокруг слишком вязкая, густая. С минуту назад со стороны главного корпуса надсадно чихал стартер то ли грузовика, то ли трактора. Голоса разные доносились. А сейчас только Щукин напряженно сопит неподалеку, и деревья кронами шелестят. «Затишье перед бурей!» Тихо протянул я, и в этот момент в небо, левее моей позиции, взлетела зеленая сигнальная ракета. пам штурм! Понеслась, блять! Броня по команде! Кордон в оба глаза, смотрите! Работаем!» С трех сторон раскатисто громыхнуло, беспорядочно застучали автоматы. Поначалу я от испуга вжался было в прелую траву, но, мотнув головой покрепче, сжал пластиковое цевье автомата. «Где же без с остальными? Чего они так долго?» — за спиной хлестанул Тигр Саныча. «На крыше корпуса, падлы!» — крикнул товарищ. «Снял?» — спросил я. «Вроде, не вижу пока». «Это не для вас, калитка!» Заорал друг Щукин, и его РПК ожило грызнулся в проход короткими очередями. Только в моем секторе огня пока не наблюдалось никакого движения. Я внимательно всматривался в угол здания, забывая даже моргать. Со всех сторон шел плотный огневой бой, глаза слезились, висевшая на углу ржавая табличка «ПГ-15М» начала порядком надоедать. Я уже собирался было зевнуть, когда из-за угла вылетели двое сполошенных парней. Один пытался на бегу натянуть вытветшую охотничью куртку, другой заряжал переломленную двустволку. Мой палец лег на спусковой крючок, медленно надавил, выбирая свободный ход. Время будто замедлилось, тот, что натягивал куртку, запутался в рукавах, растерянно озирается по сторонам испуганными глазами. Мелькает рука взбелеющим ядерным грибом, плечевая кобура поверх застиранной футболки с каким-то принтом. Второй сосредоточен, проталкивает такие патроны в ствол, что-то кричит первому. К нижней губе прилипло папироса, щеки худые, небритые, почти бесцветные серые глаза. Его крик я не слышу, я вообще не слышу сейчас никаких звуков. Где-то на краю сознания мелькает мысль «Это ведь люди!», а палец давливает спусковой крючок «Это противник!». Автомат дергается в руках, стучат по траве стреляные гильзы, короткая в четыре патрона очередь, кислый запах пороха и двое валятся на землю. «Минус два!» — сообщаю каким-то не своим механическим голосом. Руки больше не дрожат, дыхание в норме, сердце только в груди долбит, но это нормально, это адреналин работает. «Троих разменял!» — кричит Макс. «Остальные отошли!» «Крыша чиста!» — докладывает Саныч. «Перезарядка!» «Понял, держу!» Я повернул автомат в сторону крыши, поглядывая периодически на своих минусов. Лежат, куда они денутся, набегались. «Рентген графу доклад!» на приеме рентген прошли ход постройки закрепились в светой блядь, прачечной до главного корпуса метров пятьдесят грибы плотно лопят и закон первого этажа у меня один трехсотый легкий ведем бой принято граф мы правее тебя на главной дороге взяли блокпосты и гаражи главный корпус прямой видимости метров 100 потерь не имеем Ползем потихоньку без на связь без ответь рентгену «Да погоди, рентген, минуту погоди! Ах ты жопа ежовая! Без чё, опять уши кому-то режет. Так, двойка, съебал с канала, пока не вызовут!» В одноэтажке что-то взорвалось, окна с нашей стороны брызнули осколками и клубами пыли. Рявкнул печенек Зингера, а спустя секунду все трое, живые и здоровые, вывалились из дверей. «Ты че, свой шайтан, коробку напихал, дурак?» Возмущался, пытаясь прокашляться без «Пару баллончиков перцовых сунул!» Виновато развел руками турист. «Ну, переборщил, зато я уши на веревке не собираю!» «У тебя глюки, что ли?» Командир отвесил туристу мощный подзатыльник. «Достали меня уже с ушами этими! Один раз было, блядь, и то в Чечне!» «Зингер, ты как?» «Порядок, в коридоре пару подранков добил!» Ответил пулеметчик, заботливо погладив короб своего ПКП. «Живем. Эй, партизаны, как у вас тут?» «Внизу пять двухсотых», — доложил я. «Еще на крыше корпуса, но там не факт». «Нормально». Бес одобрительно поднял вверх большой палец. «У нас минус шесть, трое в честный рукопашный. Двинули корпусу, сейчас рентген туда подойдет». «Каскад один рентгену». «Рентген с канале, слушаю тебя, каскад». Рентген, мы тут застряли чуток со стороны заднего двора корпуса метров сто. Там коробочка и лозит, плотно работает пулеметом по нашим постройкам. Стены, труха, морды высунуть не можем. Уебите по ней чем-нибудь. Что за коробочка? Шестидесятка, древняя, но юркая сука. Так, каскад, минуту. Рентген, всем, кто в районе главного корпуса, шайтан трубой, есть? Росгвардейцев прижал Беттер, на заднем дворе катается. Сковырните его. Рентген здесь зеленый, пара минут и заглохнет. Добро, зеленый, делай вещи. Шаги пробухали мимо двери и затихли в глубине коридора. Саша медленно выдохнула, но нож убирать не стала. Снаружи набирал обороты, нешуточный бой, стрекотали автоматы, хлопали винтовки, а где-то в той стороне, куда ехал неказистый бронетранспортер, долбил без остановки пулемет. К окнам девушка подходить больше не рисковала, пара шальных пуль уже влетели в комнату, благо обошлось без рикошетов. Прижавшись к стене под подоконником, Саша напряженно думала, как ей выбраться из запертой комнаты. Вариантов виделось немного. Ждать, пока случайный сектант зайдет проверить, как у нее дела, можно хоть до старости. У грибов сейчас других проблем хватает. Про решетки на окнах тоже можно забыть, а дверь надежно закрыта снаружи. «Вот ведь жопа-то какая!» Раздраженно пробормотала девушка, прислушиваясь к набирающей обороты стрельбе. Редкие автоматные очереди доносились из соседних комнат из первого этажа. Если кто-нибудь из штурмующих решит для порядка зарядить из гранатомета по окнам, вообще не смешно получится. Значит, нужно как-то обозначить свое присутствие и не превратиться при этом в пулеулавливатель. Та еще задачка. А если... Саша оживилась и аккуратно переползла к крайней кровати, на которой лежала скомканная, не первой свежести простынь. Пошарила по карманам, улыбнулась, в брюках нашлась любимая Зипа Савельева, которую он по обыкновению забыл на веранде дома в Борцах. «Такое себе решение, конечно, но это лучше, чем просто сидеть и ждать». Поморщившись, девушка стянула с кровати простынь и принялась за дело. Глава 36 Красноярский край, Емельяновский район, 22 июня-воскресенье, 9 часов 20 минут. Радиационный фон 60-95 микрорентген в час. В жизни часто бывают такие моменты, когда самая незначительная мелочь становится исключительно важным событием. Сейчас для меня такой мелочью была стена главного корпуса бывшей наркологической клиники. Казалось бы, метров двадцать до нее отчетливо видно выщербленную грязно-белую плитку облицовки, кособокую лавочку с пепельницей из кофейной банки, темные провалы окон. Вот только из окон этих огрызаются автоматные очереди, и 15 метров от нашего укрытия до стены дистанция практически непреодолимая. Плотно лопят, суки. Бес сменил магазин и прижался к кирпичной стене одноэтажного здания. Сейчас бы пару граников туда. У зеленого шайтан труба была. крикнул турист. На толку. Махнул рукой Зингер, отцепляя короб от печенега. Краний, мужики, еще один и я пустой. Зеленый на Беттер с этой трубой пошел. Вспомнил я. Может, гранатами? Да кинешь? Оскалился бес и наклонил голову к закрепленной на плече тангенте радиостанции. Кивнул головой, что-то коротко ответил и сообщил нам. «Отбой гранатами, сейчас броня крупным калибром по первому этажу шарахнет. Залегли, залегли, бля!» Я поспешно выполнил приказ, свалившись на живот и вжавшись в кучу строительного мусора. Пользуясь случаем, сменил почти пустой магазин в автомате на новый и переключился на одиночный режим огня. Три магазина из семи уже улетели, а пополнить бойкомплект вряд ли получится в ближайшее время. Со всех сторон продолжалась беспорядочная стрельба, пару раз что-то раскатисторвануло. Осторожно приподняв голову, я вдруг заметил какую-то горячую тряпку, свисавшую из зарешеченного окня на втором этаже. Тряпка горела слабо, больше чадила, но внимание определенно привлекало. Без глянь!» — крикнул я. Второй этаж, ближе к середине здания. Это чего там?» Командир группы, не вставая, достал из разгрузки компактный монокль и какое-то время рассматривал тряпку. Простонь вроде», — сообщил он. «Явно специально подожгли, она к решетке привязана». «Может, заложники там?» — предположил я. «Скорее всего». — кивнул бес. «Сейчас броней свяжу и скажу поаккуратнее бить». «Ты уж поторопись». Нервно пробормотал я, вслушиваясь в приближающийся рок от двигателей. Если просто подожгла Саша, ей сейчас было бы лучше скрыться в глубине помещения, черт его знает, как там убор стрелка с глазомером. Жахнет по второму этажу из автоматической пушки и привет. Впрочем, Саша вряд ли будет ждать у окна, чтобы узнать, заметили ее сигнал или нет. Голова на плечах имеется. Давай-ка ответь Бесу. Прибыл, ожидайте. Да я не о том. Ты тридцаткой по зданию работать будешь? Я сенпень, без. сами же сказали, по вам и закон плотный огонь ведут. Ведут, ага. Двойка, постарайся по второму этажу не долбить, там заложники находиться могут. Не вопрос, но если перекрытие похерачит, я не виноват. Валера, стоп, машина. Вот там чуть левее заборчика, ага. Подползающий из одноэтажной постройки пятнистый бронетранспортер с крупной угловатой башней и хищно приподнятым стволом автоматической пушки выглядел внушительно. Чертыхнувшись, Саша потуже затянула на решетке узел простыни и поспешила к противоположной стене, заняв выжидательную позицию двери. Присела на всякий случай, втянула голову в плечи и, закрыв уши руками, стала ждать. Долгие несколько мгновений никаких новых звуков, кроме автоматных очередей на улице, не было, а потом мир содрогнулся от раскатистого дробного грохота. Волной на крыше во здания главного корпуса разом лопнули все уцелевшие комнате стекла, моргнул и погас свет. С потолка кусками посыпалась побелка, грохотало недолго, секунд девять, но здание ощутимо вздрогнуло и будто бы покосилось на один бок. Саша вдруг отчетливо представила, как бронетранспортер дает еще несколько очередей по первому этажу, добавляет по второму, и на нее обрушивается многотонная мешанина из бетонных перекрытий, арматуры и шифера. Картинка в голове показалась девушке настолько реальной, что она собралась было со всей силы забарабанить ногами по двери. Но в этот момент замок вдруг звонко щелкнул. Саша подобралась, резко встала на ноги, спрятав руку с зажатыми пластиковыми ножными за спиной. Дверь приоткрылась, впустив в помещение оседающие клубы пыли из коридора, и в проеме появилась злохмаченная голова, закрывающая нижнюю часть лица темной повязкой. «На выход, живо!» — скомандовал незнакомец, продемонстрировав для острастки двуствольное охотничье ружье. «Это не штурмующих!» Увидев ружье, подумала Саша и коротко кивнув, двинулась к двери. «Руки покажи!» Потребовал было сектант, но еще одна короткая очередь автоматической пушки, ударившая чуть левее, заставила его присесть от неожиданности и раздраженно крикнуть. «Коридор! Бегом, блядь!» Девушка ускорила шаг, стараясь как можно незаметнее завести за спину вторую руку. Незнакомец на это не отреагировал, он яростно тер ладонью глаз, с которой наверняка попала бетонная пыль. Сжав руку на прорезиненной рукояти ножа, Саша еще не до конца осознавала, что она собирается сделать. Может, и правду говорят о том, что в критической ситуации человек начинает руководствоваться первобытными инстинктами, важнейшая единственная цель которых – выживание. А может, просто у девушки выдался крайне дурной день. «Налево там лестница и без глупостей!» Приказал незнакомец, когда Саша поравнялась с ним. Сектант немного отошел, освобождая девушке проход, одновременно с этим прекрасно заточенный нож шведской фирмы Мора. Покинул ножны, описал небольшую дугу и с неприятным чавкающим звуком вошел в шею ничего не подозревающего фанатика. Тот захрипел и выронил ружье, пытаясь схватиться руками за горло. Саша резко повернула нож в ране и дернула его на себя. Фонтаном брызнула кровь из пробитой артерии. Сектант, продолжая хрипеть, упал в комнату. Уже много позже, вспоминая штурм базы фанатиков, Саша не смогла воспроизвести в памяти этот момент. Будто бы не она, а кто-то другой, считавший себя ей, безжалостно и ни секунды не колеблясь, вогнал лезвие в горло живого человека, возможно, решившего ей помочь. Чувствуя, как в глазах темнеет, а руки, залитые чем-то теплым, начинают трястись от переизбытка адреналина в крови, девушка неловко закрепила на поясе ножны, убрала в них окровавленный нож, подняла с пола ружье и попыталась справиться с подкатившей к горлу тошнотой. Получилось, откровенно говоря, плохо. Двойка Бесов, глянь, нормально получилось. Без двойки, приемлемо. Первый этаж с нашей стороны затих, идем к зданию. Рентген Бесов, погоди немного, дойдите до стены, отработайте гранатами по окнам и ждите команды. Граф, граф, ты на связи? На связи, Рентген. Из прачечной вышли уже под самыми окнами. Тоже гранатами ждать. У нас тут в гаражах граждане конфликтные, блядь. Рентген, здесь каскад один. Коробка горит. Повторяю, коробка горит. Могу подойти. Тебе помощь нужна? Молодца, зеленый. Поджег сектантом Беттер. Рентген каскаду. Мы почти подошли порядок. Давайте ближе к зданию с остальными. «Принято. А где еще наши коробки? 0,20, у меня трое трехсотых, один тяжелый. Можешь я же мне их передать?» Добравшись, наконец, до стены, я первым делом сменил магазин в автомате. Кроме него полными оставались еще три. Это всего 120 патронов. Мало. Мало и неприятно. Учитывая тот факт, что в здание мы до сих пор не вошли, уверен, автоматическая пушка БТР-82А натворила там дел. Но явно недостаточно, чтобы успокоить всех обороняющихся. Пройдет минут пять, они очухаются, оттащат раненых, перезарядятся и снова начнут огрызаться. Неплохо к этому моменту было бы расчистить дорожку на второй этаж, а еще лучше найти Сашу с остальными заложниками и постараться ретироваться в безопасное место. — Почему не заходим? — крикнул я бесу. — Ждем остальных! — ответил тот. — Вместе веселее! У тебя гранаты есть? Я отрицательно помотал головой, откуда бы у меня взялись гранаты. Бес ухмыльнулся и, пошарив по подсумкам, протянул мне две темно-зеленых ребристых F1. «На вот, держи, и с товарищем поделись», — весело сказал он. «Пользоваться хоть уметь, партизаны?» «Умеем», — кивнул я и протянул одну гранату, присевшему рядом со мной Щукину. «Значит, знаете, как Эвка херачит. Тогда по моей команде кидаем гостинцы в окна и падаем». Я осторожно согнул усики чеки, сжал гранату в правой руке, указательный палец левый подвел под кольцо и медленно выдохнул. Если с огнестрельным оружием подружиться получилось еще задолго до всех этих событий, гранат я откровенно побаивался. Черт его знает, какого года выпуска конкретно это F1. Их так-то еще Великую Отечественную использовали. Может, какой-нибудь народный умелец подпилил замедлитель моей гранаты где-нибудь в заснеженных горах Кавказа пару десятков лет назад. Растяжку из нее хотел сделать или еще чего гадкого. Дерну я сейчас за кольцо, и все, спи спокойно, Дмитрий Владимирович. Хотя глупости это, вряд ли в специальных подразделениях такое старье используют, да и вообще не о том думаю». Даже ладони змокли от волнения. «Приготовились!» — сообщил тем временем бес. «И! Гранаты пошли!» Первый этаж содрогнулся от грохота, рвануло будто бы по периметру всего здания практически одновременно. Саша резко присела и оперлась рукой о стену. Тошнота потихоньку отступила, слезы на щеках успели высохнуть. О том, что случилось несколько минут назад, девушка предпочла пока не думать. Сейчас перед ней тянулся темный, задымленный коридор, заканчивающийся светлым квадратом окна. Где-то там в дыму была лестница, а еще неизвестное количество сектантов. Дезориентированных, растерянных и наверняка невероятно злых. Главный корпус наполнялся криками, грохотом автоматных очередей и ружейных выстрелов, звоном разбитого стекла, как потревоженный шваброй улей на пыльном чердаке, а перед Сашей стояла одна единственная задача — выбраться за его стены живой и относительно здоровой. Девушка быстро осмотрела ружье в руках и с удовлетворением заметила, что курки обоих стволов взведены. Пальцем нащупала кнопку предохранителя за спусковыми крючками, надавила на нее до щелчка. Если предохранитель тут устроен так же, как у помповика Савельева, из которого Саши давным-давно, будто бы в прошлой жизни, приходилось стрелять на шашлыках, двустволка готова к бою. Приподнявшись, но не вставая в полный рост, девушка медленно двинулась вглубь коридора. «Рентген всем, доклад!» Граф рентгену, гранатами отработал, накажусь прямо у здания. Один триста, легкий, короче, нормально. Без рентгену, пошумели, готовы к штурму. Потерь не имеем, настроение боевое. Каскад на приёме, трехсотых отправили броней на позицию яшмы, растянулись вдоль фасада. Ноль тридцатый, чуть позади, готов подержать огнем. У него радиостанция отъебнула, координируется через нас. Дуйка, все там же, мужики, мне ближе подтянуться или как? «Рентген двойки, да. Выползай на парковку между прачечной со стороны графа и главным корпусом. Второй этаж на тебе. Кирачить можешь по всему подозрительному, но будь готов принять раненых и пули лететь с ними к яшме, как понял». «Принято. Валер, давай потихоньку. Вон туда, левее, а? Сигареты остались те? После выстрелов автоматической пушки бронетранспортера и последовавших вскоре взрывов в ушах неприятно звенело. Саша без приключений добралась до конца коридора, изредка заглядывая в приоткрытые двери. Закрытые старалась не трогать, мало ли какие сюрпризы за ними скрываются. Девушка осторожно выглянула за угол, крепко прижимая ружье груди. В поднимавшемся с первого этажа дыме угадывались очертания закрепленного на стене ящика с пожарным рукавом и перил лестницы. Сделав глубокий вдох, Саша собралась было шагнуть туда, но тут снизу послышалась возня и отборный мат. «Да прикрой, блядь! Я за стволом метнусь и вернусь сразу! Быстро только! Темные сейчас в окна полезут! Что я тут с пистолетом навоюю? Великий огонь хранить тебя! Прикрывай я скоро!» По лестнице забухали тяжелые ботинки. Судя по разговору, на повышенных тонах сектантов было двое. Один вооруженный остался держать подход к лестнице на первом этаже, а второй как раз спешил за своим оружием наверх. Скверная ситуация, но могло быть куда хуже. Отходить или искать укрытие у Саши банально не было времени. Значит, думать о том, что это значит, девушке хотелось меньше всего. Да и думать по большому счету не о чем, когда у тебя в руках заряженное ружье. А заряженное ли? Саша вскинула двустволку, понадежнее уперев приклад в плечо и, дождавшись, пока в дыму появится неясный, но довольно крупный силуэт, нажала на оба спусковых крючка. От природы, обладая ловкостью кошки, играться и картошки, запрыгнув в окно, я первым делом зацепился носком левого берца за какую-то неровность и кубарем полетел на пол. В полете успел отвести в сторону руку с автоматом и удачно приложился недавно зашитым плечом о дощатый пол. В глазах потемнело от боли, а футболка в районе шва моментально намокла и стала теплой. «Диман, живой?» Щукин с Санычем быстро подхватили меня под руки и вернули вертикальное положение. «Живой!» — сквозь зубы процедил я. «Тебе, блин, никакого противника не надо, сам себя успешно похоронишь однажды!» Макс хлопнул меня по спине. «Погнали, что ли, самое веселое начинается!» «А мне с винтовкой тоже в этом веселье участвовать?» Сомнением поинтересовался Саныч. «На, держи!» «Я отцепил с портупея кобуру с Ерыгином и под сумок запасными магазинами. Лучше, чем ничего». «Пистолет?» с ночи из сомнительного превратился в крайне подозрительный. «Да ладно, кому сейчас легко?» Появившийся рядом Зингер помахал таким же Ерыгином, только на витом страховочном ремешке с фонариком, закрепленным под стволом. меня вообще бы и комплект пулемета закончился». «Не накапливаемся!» Рявкнул за спиной бес. «Зашли и сразу в коридор! Турист право, аскет с арматом лево! Зингер! Ай, блядь, вас же двое пистолетчиков! Ладно, Зингер чем тыл кройте!» После появления беса хаотичное столпотворение сразу же превратилось в слаженную боевую работу. Макс первым высунулся в коридор и дал длинную очередь из РПК. Ловко отошел назад, его место тут же занял турист. Несколько коротких очередей вправо, хлопок подствольного гранатомета и недалекий взрыв, за которым последовали мучительные крики раненых. Заебись, положил. Довольно оскалился турист. Право чисто. Лево тоже, добавил Щукин. Пошли. Коротко скомандовал бес, и мы рванули в пропахшую порохом хмарь. Всем группам! Шторм, шторм, шторм! Не толпитесь, блядь! Каскад один рентгену. Заняли коридор первого этажа, возле столовой, кажется. С левой стороны херачит пулемет, жмет, сука. Рентген, рентген он с твоей стороны, отработай его, отработай. Сейчас оформим каскад, Крося, Граф, ну где ты там? Две секунды, командир, готово. Подрывать? Давай. Ебать, рентген, рентген, здесь каскад один. пулемет, все, чем вы его? «Секрет фирмы «Каскад», потом научим. Как у тебя? Еще двое трехсотых, один. Паш, что там? Ещё жгут? А, блядь, один двести. Пару бойцов оставляю с трёхсотыми, иду к вам. Давай «Каскад», ждем. Выстрел шарахнул по ушам, а приклад ружья ощутимо долбанул по плечу. Фигуру в дыму будто снесло невидимым грузовиком. Врезавшись в стену, сектант с грохотом покатился по лестнице вниз. «В этот раз проще, ни лица, ни крови, как в тире!» Отстраненно подумала Саша и вздрогнула от таких мыслей. Бросила, ставшая бесполезным ружье, и зажмурилась, понимая, насколько сюрреалистично, гротескно все, что сейчас происходит. Девушка безумно хотела открыть глаза в уютном салоне своего Форестера, стоящего на парковке перед домом или даже на работе среди кучи бумаг и разрывающихся телефонов. Одновременно с этим Саша понимала, что нужно бежать и бежать быстро, пока не спохватился товарищ убитого сектанта. Что у него там, пистолет, кажется, но ноги, будто налившиеся свинцом, никуда бежать не хотели, а подбородок предательски задрожал. «Толяныч, что с тобой, Толяныч?» Раздался внизу недоуменный крик Понимая, что нужно сделать хоть что-нибудь для того, чтобы согнать накатившее состояние ступора, Саша с трудом набрала в легкие как можно больше воздуха и прокричала «Это хедшот, сука!» А потом первый этаж утонул в грохоте автоматных очередей. снег мечта дорогу мне согрей! Весна моя увидеть надо будет теплей